Когда мы дошли до той части склада, где немцы сложили боеприпасы, на территории народу прибавилось. Наконец, подтянулись из леса бывшие пленные. Первым делом они подходили к своему командованию в лице военного прокурора Чернявского и двух пехотных командиров, капитана Никифорова и лейтенанта Старцева, и получали оружие. Даже отсюда мне было видно, как прибодрялись люди, менялась их осанка, пластика движений, становились звонче и громче голоса. А ты что хотел? Человек в форме и без оружия может быть кем угодно, а в форме и с оружием — солдат, воин. Был и еще один момент, радовавший лично меня. Почти все освобожденные... для кого у нас нашлось оружие или кого удалось вооружить трофейным, сейчас находились в засадах, на подступах к сортировочному пункту. А чем больше людей получали в руки винтовки, тем большую проблему для нечаянно забредших сюда немцев мы представляли. Патроны педантичные немцы разместили под специальными навесами, хотя что им в жесть запаянным сделается? Я принялся считать ящики с винтовочными патронами и дошел до сорок третьего, когда на меня потрясая в воздухе стандартным ящиком, в какие у нас в стране упаковывают патроны, налетел радостный несвидов. Антон, товарищ старший лейтенант, есть, нашел. Надписи 762 ПГЛ и 2304 штуки. На стенке не оставляли никаких сомнений в его содержимом. — Это хорошо, Емельян, а то у меня едва половина диска после сегодняшних плясок осталась. — А ты, однако, здоров. Ящиком размахиваешь, будто ничего не весит. — Действительно, если с винтовочно-пулеметными патронами у нас особых проблем не было, то ТТшные... — Да. с определенного момента были в дефиците. Два автомата и пять пистолетов под этот патрон после начала активных действий расстреляли практически все наши запасы. Это я от радости, товарищ Окунев. Там еще два таких стоит. Их немчура отдельно поставила. Еще и Нагановских два ящика и три с винтовочными Б-32 бронебойными. «Круто!» Этим новостям я обрадовался не меньше, чем предыдущий. А простых тут не меньше, чем семь десятков ящиков. Позови пару бойцов, пусть вскрывают простые и народу раздают. А этот давай сюда, пока ходить будем, диск набью. «Фермер Арту!» Я поспешил поделиться хорошими новостями с командиром. В канале голос Саши был озабоченным, но не недовольным. Что у тебя? — Патронов хоть на зиму соли, — несколько смягчил я первоначальный вариант сообщения. — Винтовочных семьдесят ящиков с простой пулей, три ящика бронебойных и три ящика для ТТ. — Не кисло. Больше шестидесяти тысяч только Мосинских, — в лед прикинул Саша. Там шмоток никаких нет, сидоров, подсумков. Мне в карманах же все это выносить. Я поищу. Это все? Пока да. Скрыв ножом ящик, я вытащил несколько завернутых в бумагу упаковок патронов, но потом решил не продолжать. Карманы оттопырились, да и потерять недолго. В наушнике раздался голос Алика. «Здесь Тоттен, у нас гости. Две подводы с барахлом и при них четыре немца. Командир, брать нам?» «Отставить», — немедленно ответил Саша. «Пропустите их. У нас как раз транспорта не хватает». Взгляд со стороны. Тоттен. «Наконец-то! Настоящее дело!» Это было первое, что пришло в голову. когда герр объявил, что я буду старшим в одной из групп прикрытия. Достала меня бумажная работа конкретно. В будущем с договорами и соглашениями возился, а на войну попал все та же бодяга. Я понял, что где-то даже завидую Антону, постоянно попадающему во всяческие переделки. Плохо только то, что под начало мне дали новеньких, Фактически я единственный из котов, кто на этом участке оказался. И, несмотря на одобрительно Сашина, давай, не дрейфь, тут твоя рассудочность и обстоятельность нужнее. Нервничал я страшно. Командовать тремя десятками воевавших, битых жизнью людей, мне, вчерашнему офисному работнику, даже в армии не служившему». Но приказ, он и в Африке приказ. Первым делом мне пришлось хоть как-то распределить скудный запас оружия между своими бойцами. Себе я оставил МГ-34, а СБ-26 сплавил одному из бывших пленных, хорошо, по его словам, обращавшемуся с дегтярем. Чешский пулемет мне откровенно не нравился, несмотря на надежность и простоту устройства. Во-первых, бесило идиотское расположение магазина. Воткнутый сверху, он наглухо перекрывал для обзора сектор с часа до полтретьего. А во-вторых, двадцать патронов по моим меркам просто смешно. От игрушечных привычек с принятыми там короткими пристрелочными очередями на пятьдесят шаров я уже отошел. Но необходимость замены магазина... Каждые полминуты раздражало. А Эмгач уже стал родным и близким. Да и ленты я сцепил так, что сотни-полторы патронов всегда готовы порадовать противника. Емельян мне даже специальную торбу сшил. Оказавшись на месте, я, поминутно-мысленно сверяясь с заветами фермера, определил наилучшие места для стрелков и нарезал сектора. К немалому моему удивлению, никто из подчиненных, хотя среди них был пехотный старший лейтенант и несколько сержантов, мои действия не осудил и не оспорил. Поверить, что они еще хуже меня разбираются в вопросе, было сложно, и я решил, что все сделал правильно».